Глава 15 Улерик. Хранилище, в которое я решил попасть, находилось на территории Академии Криерона. Это самая сильная и знаменитая школа боевой магии в Иберии уже не раз доказала, что в охране реликвий ей просто нет равных. Располагалась она на закрытой территории в пределах столицы, и вход был строго по пропускам. Кроме этого, ее охраняли грифоны. А сейчас к ним добавили еще и живые доспехи, которые имели огромную физическую силу и защиту от любых заклинаний. Вокруг самого хранилища расставили кучу ловушек. Тут их было даже больше, чем во дворце, и все эти меры были вполне обоснованы, ведь здесь содержали редких и очень опасных магических животных, мощные артефакты, свитки, броню и оружие. Я был уже тут и не раз но только с Хранителем, который и провожал меня до нужных реликвий. Я надеялся, что с помощью волков и молниеносного передвижения смогу пройти незамеченным, ведь мой вид магии в защите не учитывали. Во-первых, я единственный маг такой силы во всем мире, что сначала меня весьма беспокоило. Во-вторых, зачем Берию обворовывать Императора? если у меня и так есть свободный доступ к хранилищу ирония судьбы что уж тут скажешь К тому же я могу перемещаться по миру не через стандартный портал, а внутри молнии и об этом пока еще никто не знает. Я открыл это свойство магии сравнительно недавно и старался не показывать только разве что при сильном гневе или волнении иногда получалось переместиться само собой единственный минус Путь молнии непредсказуем и неизвестно, где можно оказаться, если вовремя не сойти. Но сейчас мне придется рискнуть других вариантов пройти незамеченным через Академию. Я не вижу. За порталами следят. Везде сигналы и ловушки. Взглянув на небо, так вовремя затянутое тучами, я взмахнул рукой, и вот уже тучи потемнели. Вдалеке послышался гром. Теперь мигающие молнии никого не удивят. Пустив перед собой молнию, я пошел по ней между слоями реальности, точно как по тропе. Волки шли следом, стараясь не отставать. Сейчас он на время сам стал молнией. Быстрой, хаотичной и очень опасной. Стража заволновалась. Доспехи стали усиленно всматриваться своими пылающими глазами в ночь, которая освещалась мигающими разрядами. А грифоны, несмотря на приближающуюся грозу, Взмыли в небо и закружили по территории. Чувствуя магию, но не видя носителя, они носились по территории, возмущенно свистя. Даже их способность видеть незримое не помогла им определить чужака. В итоге, так никого и не заметив, они успокоились и вернулись на свои места. Так я без особого труда обошел охрану. Пролетел через барьеры с ловушками и оказался у массивных кованых дверей. Вот тут было все намного сложнее. Ключа-то нет, и замок не из простых. Заговоренный. Стоит только попробовать взломать или нажать что-нибудь в замке не так, сработает сигнал. Да такой оглушительный, что маги всей округи миг тут все и появятся. К счастью, я помнил, как он выглядел и что поворачивался на полоборота влево. Потом срабатывал щелчок и он уходил глубже, затем полный оборот направо. Я кивнул волкам и мысленно передал им инструкции. Они кивнули мне в ответ, уменьшились в размерах и влетели в замочную скважину, встав на нужных рычагах. Я приложил руку к замку, из моей ладони к волкам потянулись нити молний, соединившись между собой в сетчатую структуру, похожую на ключ. Стабилизировав магию, я собрался с духом и глубоко вздохнув, аккуратно повернул руку налево. Послышался тихий щелчок. Я облегченно улыбнулся. Сигнал не сработал. Значит, все правильно. Я удлинил молнию, а волки, углубившись, опять надавили на нужные рычаги. Я медленно повернул руку направо, и, произнеся заклинание левитации, сделал сальто вокруг замка и мягко приземлился на ноги. Опять послышался щелчок. И двери стали медленно открываться. Мысленно передав волкам оставаться на месте, я убрал руку и вошел в хранилище. Времени на поиски почти не было. Кто-то может заметить открытые двери и поднять тревогу. Поэтому я быстро преодолел темный коридор, держась правой стороны. Тут тоже была ловушка. Достигнув витой арки, нажал на неприметный рычаг сбоку. Стена отъехала. И я зашел в основное помещение. Тут же зажглись магические светильники, наполняя комнату тусклым загадочным светом. Вдоль стен, подсвечиваясь, стояли столы со всевозможными артефактами и оружием. А в самом конце этого огромного хранилища находились клетки, в которых мерцали сотни глаз, внимательно и настороженно его рассматривая. В центре помещения лежала куча того, что успели спасти после пожара из дворца. Все было в саже. Значит, еще не успели очистить и положить под магический замок на те светящиеся столы. Их точно пришлось бы взламывать. Не теряя времени, я направился к этой самой куче из сажи. И тут же отскочил, удивленно наблюдая, как из нее выбирается настоящая черная змея. Она угрожающе зашипела, застыв в напряженной позе. Стоит сделать хоть шаг, и она нападет. Откуда тут змея? Опять проделки тьмы? Я создал шаровую молнию и запустил ее в рептилию. Но она не причинила ей никакого вреда, а наоборот. Змея от нее увеличилась в размере и тут же кинулась на меня. Только и сверкнули в полете ее белые ядовитые клыки. Если бы не быстрое перемещение, мне сейчас бы точно не поздоровилось. Так начался наш смертоносный танец. Одна ошибка могла стоить мне жизни. Драгоценное время все уходило, а я, как бы ни старался, не мог даже приблизиться к этой поганой куче. Разница между мной и змеей была лишь в паре секунд, которых ни на что не хватало». При этом успеть найти артефакт вообще казалось непосильной задачей, а змея тем временем все росла, ловя магию, не хуже любой ищейки. Волков не позовешь. Отпустят от рычаги и путь на свободу будет мгновенно закрыт. еще немного и придется бросить все эти бесполезные попытки и возвращаться ни с чем. Но тут произошло то, что я ну никак не ожидал. В хранилище вбежала незнакомая мне женщина черном плаще и маске. Она подняла руку, что-то прошипело змее, и та остановилась. Рептилия послушно уменьшилась в размерах и, свернувшись кольцами, заснула. Я застыл, не зная, что и предпринять. Женщина повернулась ко мне, сказала, «Вот мы и встретились вновь, Улерик». Меня пробрал озноб от сочетания этих фраз, но, решив, что ошибся, спросил, «Кто вы? Что вам нужно?» «Скорее бери амулет и уходи отсюда, тебя ждет Мари!» Поспешно ответила она, толком ничего не объяснив. Я и сам знал, что сейчас не время для расспросов. Тем более, если она знает Мари, значит, понятно, откуда помощь. Опять она умудрилась влезть в неприятности. Быстро перепрыгнув через спящую змею, я принялся разгребать артефакты. Найдя нужный, с облегчением вздохнул и обернулся. Женщины уже не было. Быстро переместившись к дверям, я опять приложил руку и, соединив молнии с волками, вытащил их обратно, как будто убрал из замка ключ. Двери тут же закрылись, замок засветился, и рычаги сами встали на положенное им место. Теперь можно спокойно уходить. Выйдя подальше от академии, я развеял следы своей магии и уже хотел переместиться к домику когда заметил своего неожиданного помощника. Женщина стояла, опершись на дерево, и ждала меня. «Может быть, вы уже скажете, зачем мне помогаете?» спросил, подойдя ближе. «Тебе нельзя возвращаться. Того домика больше нет. Я укрыла Мари от богов в заброшенном храме». «Что еще за заброшенный храм?» спросил с недаемой жутким чувством беспокойства. «Не нравилась мне эта женщина». Не нравилось, что Мари в каком-то храме, да и она до сих пор не представилась. В том самом, где ты был с императором Улерик. Сказала она и посмотрела мне в глаза. Я шарахнулся от нее, как от прокаженной. Из-под капюшона на меня смотрели два желтых змеиных глаза. Остальная часть лица была скрыта маской. Призвав молнии, я хотел напасть, но вспомнив в последний момент, что у нее Мари, Настороженно спросил «Что ты хочешь, змея? Или тебя называть Оракул?» Не обратив внимания на грубые слова, она спокойно ответила «Мари всего лишь окажет мне небольшую услугу, и вы свободны. Сейчас перемещу к ней». Ведьма протянула мне руку в черной перчатке, но я медлил, ведь это могла быть и ловушка. Женщина добавила «Я не причиню вреда. Я больше не служу тьме, да и магии у меня». Почти не осталось. Судьба жестоко со мной обошлась. И я хорошо усвоила ее урок. Не нужно меня бояться и нападать. К тому же я знаю, почему боги так ополчились на Марию. Она единственная из смертных смогла убить высшего. И что уж говорить, вполне заслуженно. Правда, Улерик? Она внимательно посмотрела на меня. Но я лишь скептически приподнял бровь. Если она и решила во мне вызвать какие-нибудь эмоции, то я дал понять, что это явно бесполезно. Женщина вновь протянула руку и напомнила. Мари ждет и почему-то очень верит тебе. Ее глаза вновь изменились на человеческие. Я, вздохнув, развеял молнию. Ах, Мари, что же ты наделала? Я нехотя подошел к ней и взял за руку.